Картинка, что говорить, не очень располагает к аппетиту. Я вспомнил фантастический роман о том, как в ближайшем будущем мир похоронит себя в собственном мусоре. Похоже, это уже случилось с моей квартирой. Весь пол усеян вещами, потерявшими всякую ценность. Исполосованный ножом костюм «Тройка», раздавленный телевизор с видеоплеером, битые бутылки, торшер со свернутой шеей, растоптанные пластинки, вязкий томатный соус, вырванный из колонок провода. Трусы, майки и стоптанные следами ног, заляпанные чернильными кляксами и издробленные давленным виноградом. Блюдо, из которого я вот уже три дня понемногу ел виноград, смахнули с журнального столика на пол и раздавили на огой. Подборка романов Джозефа Конрада и Томаса Харди залита грязной водой из цветочной вазы, а гладиолусы из той же вазы распяты на груди бежевого кашемирового свитера, как на могиле павшего в битве солдата. Рукав свитера украшает пятно размером с шарик для гольфа. Королевский голубой. Пронеслось в голове. Чернила фирмы Пеликан. Все, абсолютно все превратилось в ненужный хлам, в целую гору хлама, из которого уже никогда ничего не родится. Погибший микроорганизм превращается в нефть, упавшее дерево в уголь. Во что скажите на милость может превратиться раскуроченный видеоплеер? Я пошёл на кухню и ещё раз поворошил осколки бутылок в мойке. К сожалению, виски больше не осталось ни капли. Всё, что могло попасть в мой желудок, утекло по трубам канализации в подземный мир к джебервогам, как Орфей Ковредики. Ковыряясь в мойке, я порезал осколком палец. И с полминуты задумчиво наблюдал, как кровь капает на бутылочную этикетку. После того, как заработаешь серьёзную рану, маленькие царапины кажутся пустяками. Отпорезанная пальца еще никто не умирал. Этикетка Four Roses сделалась красной, а кровь все текла. Я вытер рану салфеткой и залипил лейкопластырем. По всей кухне валялись пустые пивные банки, точно гильзы снарядов после смертельного боя. Я подумал, что несколько капель теплого пива все же лучше, чем ничего, прихватил пару банок в спальню, залез в постель и стал читать дальше красное и черное, высыпая пиво по капле. Я надеялся растворить в алкоголе все напряжение, скопившееся за эти три дня, и уснуть мертвым сном. Сколько бы неприятностей не ждало меня завтра, а их, скорее всего, будет немало. Сейчас я хотел бы уснуть и не просыпаться, пока Земля не крутанется Майклом Джексоном вокруг своей оси. Для новых неприятностей мне нужен свежий запас отчаяния. Девяти часам забыть ее окутала мою вывернутую наизнанку квартиру, точно обратную сторону Луны. Я бросил недочитанного стендаля на пол, погасил чудом уцелевшее бра, свернулся калачиком и уснул. В своем выпотрошенном живище я спал, обособленный от всего мира, как эмбрион. Пока не придет мое время, никто не сможет меня разбудить. Я заколдованный принц. Мне суждено покоиться здесь, пока волшебная жаба, огромная как Volkswagen, не придет и не поцелует меня. На вопреки всем надеждам поспать удалось лишь каких-то пару часов. Ровно в одиннадцать толстушка в розовом уже будила меня, тряся за плечо. Похоже, мой мирный сон пустили с молотка по дешевке. Все, кому не лень, вваливались ко мне домой и пинали мой сон ногами, проверяя на крепкость точно по крышку подержанного автомобиля. Эй, ребята, кто вам дал право? Я, конечно, потертый, но еще совсем не подержанный. «Отстань!» — сказал я. «Пожалуйста, просыпайся, я прошу тебя!» «Отстань!» — повторил я. «Нельзя сейчас спать!» — закричала она и похлопала меня по животу. Тело пронзило такая дикая боль, что я увидел, как распахивается дверь в преисподнюю. «Скорей!» — не унималась она. «Вставай, или наступит конец света!»